Разберитесь в своих проблемах. Что вы делаете, когда перед вами встает какая-нибудь сложная проблема? Большинство людей по много раз прокручивают ситуацию в голове, рассматривают ее то под тем, то под этим углом, обдумывают все возможности, последствия, альтернативы, подходы и варианты развития событий. Кажется вполне логичным, не переставая думать об этом, пока, наконец, вы не найдете, наверняка должны найти наилучшее решение. Правда, иногда бывает так, что чем дольше вы бьетесь над распутыванием узла, тем больше он затягивается. Под микроскопом ваших мыслей проблема становится только сложнее, и решение лишь отдаляется от вас. Так что в конечном итоге вы оказываетесь еще больше смущены и разочарованы, и проблема начинает давить на вас еще сильнее. Нужно ли соглашаться на новую работу? Хотите ли вы завести семью? Подойдет ли вам учеба в университете? Правильную ли карьеру вы выбрали? Усиленное размышление над проблемой не всегда помогает ее разрешить. Иногда бывает как раз наоборот. Игнорировать проблему трудно, поэтому вы должны чем-то занимать себя и свой разум, на какое-то время сосредоточившись на чем-то другом. И как это ни странно, такая позиция может приблизить вас к решению, над которым вы бились. У нас очень мощное подсознание, которое, если поставить ему задачу, а потом оставить в покое, будет решать ее без вашей помощи. Подсознание способно вас вдохновить или подсказать вариант решения, о котором вы не задумывались, или хотя бы вызвать некое внутреннее ощущение, на которое вы можете положиться, выбирая, каким путем пойти. Швейную машинку изобрел человек по имени Элиас Хоу. Его главной задачей было придумать, как сделать так, чтобы игла проходила сквозь ткань и зацепляла нитку с обратной стороны. Он годами пытался придумать подходящий механизм, Однажды Элиас заснул за своим верстаком, и ему приснился сон о том, что его преследуют вооруженные каннибалы. Когда он проснулся, то понял, что в наконечниках их копий были отверстия. Это и стало ответом, который Элиас так долго искал. Он проделал отверстие в кончике иголки, а не в том конце, где оно бывает у обычных иголок для ручного шитья. Сон помог ему стать вторым по состоятельности человеком в Соединенных Штатах. Я не могу пообещать вам такого богатства, но могу с уверенностью сказать, что ваше подсознание часто работает лучше, чем ваш разум. И, как это было с Элиасом Хоу, находя ответ, оно сообщает его вам. Поэтому дайте ему знать о проблеме, сформулировав ее как угодно. «Привет, подсознание, у меня есть к тебе вопрос». И оставьте его в покое. Занимайтесь своими делами и ждите, что произойдет. Правило 81. Упорные размышления не всегда помогают.